Глава 9. Демит. Воскресенье проносится незаметно, но сложновато для моей истерзанной плоти. Хочу поваляться, но куда там? Приходится весь день молить богов о том, чтобы поскорее наступило завтра. Прилипчивая Алёнка весь день бродит за мной как хвостик. Папа, скоро завтра? Блондинка подходит, тычет пальцем в циферблат будильника. Вот через столько? Нет. Через сколько? Снова крутит пальцем маленькую стрелку. Алёна, не сбей стрелки, бурчу недовольно. Смотрю на дочурку обречённо, затем выкладываю на улицу. Июль. Погода прекрасная. Небольно-то хочется выходить из берлоги, но может, прогулка остудит её пыл. В парк пойдём? Нет, размашисто крутит головкой. Подходит к холодильнику, пытается открыть. Помогаю. Заглядываю в морозильный монстра, и душу затапливает счастье. Пиво. Домысливаю дальше: футбол, варёные креветки, достаю из морозилки мороженое. Ты это хотела. Угу. Подожди, согреется. Ставлю крем-брюле в стаканчик. Понятное дело, что футбол дочь так и не даёт досмотреть. Снова притащила будильник. Скоро завтра. Давай, милая, ляжем спать. Тогда завтра наступит быстрее. Соглашается. Нехотя отрываю пятую точку от дивана, беру ребёнка на руки. Хочется плакать, когда понимаю, что пропустил голевую передачу. Тёплые маленькие ручки обвивают мою крепкую шею, и сразу всё вокруг становится неважным. Несу своё сокровище в кровать. Сказку? Уточняю, усаживаясь рядом. Поправляю заботливо тонкое летнее одеяльце. Да, про эльфов. Конечно. Только ты закрой глазки, иначе эльфийское благословение не придёт. Папочка, мы возьмём себе завтра новую мамочку. Алёнушка, Злата не живая кукла, она человек. Если не захочет, то не пойдёт к нам. А ты у неё не спрашивай, так бери. На утро просыпаюсь от громких причитаний няни Тани. Демид, ты чего спишь? Время десять ноль ноль. На службу не пора? В ужасе продираю глаза, смотрю на будильник. Аленка стрекоза так и переставила стрелки будильника. Где она? В садик то опоздали? Примеряет платье у себя. Куда наряжается? Рычу недовольно. Перед уходом залетаю в спальню к дочери. Крутится перед зеркалом в ярко-желтом платьице. Принцесса, я тороплюсь. Поцелуй папочку в щеку. Дочка целует. Хочу кудряшки, показывает на плойку. Она желает быть похожа на кудряшку. Этого ещё не хватало. Морщусь. Малыш, тётя Таня завьёт тебе кудри. Стремительно покидаю квартиру. Суд уже прошёл, значит, Чайкину освободили. Нужно успеть в СИЗО, чтобы перехватить её на выходе. Падаю на водительское сиденье служебной Toyota. Давлю на газ, выруливаю из двора. Через час подлетаю к воротам изолятора на своей ласточке. Паркуюсь. При этом чувствую, как капот въезжает во что-то мягкое. Резко останавливаюсь, вылетаю из автомобиля и в недоумении наблюдаю за тем, как Злата чайкина поднимается с асфальта, отряхивается. Вы издеваетесь, да? Не смогли посадить, так решили задавить? Шипит на меня коброй. Что за напасть такая? Я не нарочно хотел вас убить. Блин, не то сказал. То есть вы признаете, что хотели лишить меня жизни? Что ж, валяйте. Да что вы несете? Я приехал за вами. За мной? Вы ведь не думаете, что после всего я сяду к вам в автомобиль? А почему нет? Не понимающие ж му плечами. Или вы наглец, или... Она явно хочет сказать, что это очень плохое. Еле сдерживаясь, кусаю губы. Пока девушка подбирает слова, открываю дверцу пассажирского сиденья. Заталкиваю её в утробу авто, пристёгиваю ремнём безопасности. Да как вы смеете меня трогать после всего, что между нами было, верещит девушка, при этом её кудряшки мило дёргаются, напоминая мне причёску Медузы Горгоны из мультика. Непроизвольно протягиваю руку и зажимаю один локон в руке. Затем вытягиваю его и пытаюсь распрямить. Отпускаю, и кудряшка вновь собирается в пушистую живую пружинку. Злата, а задача накружит по моему лицу, а шалевшим взглядом. Я только сейчас замечаю, насколько у нее красивые глаза, темно-ореховые с чинками, хлопает на меня пушистыми ресничками, беззвучно открывает рот с пухлыми губками. Нервно сглаживаю застрявший в горле ком. И еду к водительскому месту. Падаю на сиденье, обнимаю руль, стараюсь не смотреть на пассажирку. Еду по выбранному маршруту. Куда вы меня везёте? уточняет бывшая подозреваемая. К дочери. Зачем? Вы ей понравились? И, округляет глаза. Она хочет, чтобы вы стали её мамой. Вы здоровы? Как это себе представляете? Беру вас на работу. ночной няней. Кому? Себе. Вы еще издеваетесь? Немедленно остановите. Плавно останавливаю машину. Смотрю на Чайкину. Думаю о дочери. Если вернусь без золотца, меня дочь папы перестанет называть. Чайкина, давай так поступим. Подписываем контракт. Ты идешь работать няней к моей дочери. А я нахожу убийц твоей дочери. Злата роняет из рук сумку, смотрит на меня жалостливо: "Ты правда сможешь?" "Я же майор Удальцов, лучшая ищейка Москвы". Девушка недоверчиво морщит чуть взёрнутый носик. "Понимаю, ты имеешь в виду себя. Вышла промашка. Кстати, впервые за всю практику. Когда понял, что дочери нет дома посреди ночи, то мозг напрочь отключился. Злата нервно жуёт кончик волос. Ну как? По рукам? Хорошо. Только я интерн, работаю в больнице до 5:00 вечера. Смогу приступать к обязанностям с 6:00. Сразу предупреждаю, что не уволюсь. Подходит. Жмём друг другу руки. Едем дальше. И только сейчас до меня доходит, в какое дерьмовое дело я ввязался. Но ради счастья Алёнки готов на всё.